Голова четвертая. Раскулачив Феофана еще на пару шоколадных батончиков, я перешел к Рестцову. Юрий Владимирович тоже оказался непрост и захватил с собой объемный термос с чаем. На просьбу поделиться, мужчина ответил положительно, и уже очень скоро я смаковал насыщенный ароматный напиток. «Нравится?» – спросил Юрий Владимирович, заметив, как я довольно прищурился. «Сам заваривал. Неплохо. Крепкий. И травки какие-то намешаны. С батончиком самое то». Согласился я и, обратив внимание на объемный рюкзак, в который Архимаг прятал тару, уточнил. «Там есть еще что-то интересное? Утренние булочки, шоколадки, контейнер с макаронами и отбивными», ответил маг и, бросив на меня подозрительный взгляд, быстро добавил. «Свой обед не отдам». Неизвестно, сколько мы еще будем здесь находиться. Может, и на целый день застряли? Возможно. Кислым тоном произнес я, так как за три часа активных поисков не было обнаружено ни одной захоронки. А затем с легким возмущением уточнил: В смысле не отдашь? А если твой князь будет умирать от голода, что будешь делать? Смотреть на это и молотить отбивную? Целители говорят, что голодание крайне полезно. Наставительно подняв палец вверх, Заявил Резцов: Да и что-то не вижу я здесь, князей при смерти, только уминающих шоколадки и пьющих мой, кстати, чай. Один батончики ест, второй над контейнером с макаронами трясется, с возмущением произнес Феофан, нервно вышагивающий из стороны в сторону. Вы приехали, чтобы демонопоклонникам поклонникам хвосты прищемить, или просто на пикник выбрались? Мне была хорошо известна причина ненависти наставника к демонам и их помощникам поэтому я прекрасно понимал его состояние. Феофану хотелось действий. Рвать, калечить, убивать своих заклятых врагов. А вместо этого мы уже который час сидим в каком-то небольшом сквере и ждем, когда один из наших поисковых отрядов обнаружит противника. «Не бузи», — отмахнулся я. «Ты же прекрасно знаешь, что мы, резервная группа, и должны ждать сигнала нахождения Хрона. Или считаешь, что наше мельтешение и ходьба по кругу помогут выйти на след демонов? Вот же поганец!» Выучил на свою голову. Теперь мне наставление читает, возмутился наставник, а затем, сменив гнев на милость, произнес Хотя ты прав, что-то я слишком увлекся. Нужно успокоиться. Сев на расположенную напротив лавочку, Феофан сказал: Ладно, Юру, говорил, давай мне свой чай. Кажется, кому-то только что не нравилась моя с собойка. С усмешкой произнес маг. Да не претендую я на твои слипшиеся макароны. Улыбнулся Феофан. Чай мне налей! Может, успокоюсь, а то неспокойно как-то на душе. Неспокойно? Тут же напрягся я, и прислушался к себе. Нет ли какого тревожного предчувствия? Вдруг нам грозит опасность, а я тут расслабляюсь, пронеслось в голове. Что-то такое на периферии, конечно, присутствовало. Однако, как не пытался, я не мог распознать, что именно. Иван! Заметил мои манипуляции напрягшийся наставник, «Ты чего?» «Ничего серьезного», — покачал я головой. «Есть крохотное возмущение, но значит, оно может вообще все, что угодно, так что просто будем считать это индикатором правильности наших действий по поиску захоронок. Скоро найдем». Над нами пролетела пара вертолетов, и Резцов, подняв голову вверх, произнес. «Еще хорошо, что все вышло так, как сказал инквизитор. Удалось говорить местных на проведение специальной операции. Район поделили на зоны». Нагнали это отовсюду множество бойцов и все цепили. Согласен с Иваном, что обнаружение схроны с демонами — это всего лишь вопрос времени. Дай спаситель. Согласился Феофан. Звебрировавший в нагрудном кармане телефон заставил всех присутствующих с интересом посмотреть на меня. Это не викарий. Ложная тревога. Ответил я, нажимая на кнопку вызова. Привет, Иван. Услышал я напряженный голос Марго. Ты можешь говорить? Я тебя ни от чего не отвлекаю. «Привет, моя хорошая». Обрадовался я звонку и тут же показал кулак Феофану, который сделал вид, что его сейчас стошнит от моего тона. «Для тебя я всегда свободен». «Хорошо», — замялась девушка и быстро будто бы боясь, что я ее перебью, затараторила. «Мне кажется, что я лезу не в свое дело, и ты сам разберешься со всеми проблемами, но все же на всякий случай скажу. Сегодня открыла новости и увидела заметку, что власти закрыли Долгиновский район». «А у тебя там, как я помню, интересы, вот я и подумала». С каждым словом запал девушке и секал, и она говорила все тише. Поэтому я постарался ее успокоить и как можно более серьезным тоном произнес. «Спасибо за подсказку». «Правильно сделала, что позвонила. Ситуация сейчас такая, что недоброжелатели могут попытаться кое-что от меня скрыть, так что не расслабляйся и информируй обо всем, что может показаться мне интересным». «Договорились». Облегченно выдохнула она а то я уже подумала, что ты ругаться будешь за вмешательство в твои дела». «Это не та ситуация», — ответил я. «К тому же ты старалась помочь, было бы глупо ругать тебя за искренний порыв. В этот момент, над нами, в очередной раз пролетели вертолеты, я услышал подозрительный голос Марго. «Иван, а ты сейчас где?» «В ночном клубе с девушками познакомился, вот, танцуем», — произнес я. «Нет, ну я серьезно», — даже не подумал обижаться Белянина. «Мне же не показалось, это боевой вертолет «Стриж ИК-8».» «Честно», подняв голову вверх, словно это могло мне чем-то помочь. «Не знаю. Во-первых, я вертолет по силуэту не отличу, а во-вторых, первый раз слышу такое название». «Потому что я его только что придумала», — торжествующе произнесла Марго. «И этим вынудила тебя признаться. Вертолет «Стриж ИК-8» три раза ха, как я тебя». «А признаться в чем? Уточнил я, не желая считать себя побежденным. «В том, что я не знаю марок республиканских летательных аппаратов?» «В том, что ты сейчас в Долгиновском районе, и там происходит что-то очень странное», — произнесла девушка. «Там ищут демона-поклонников? К тебе на предприятие уже пришли?» «Если честно, решил я приоткрыть для девушки завесу тайны. То я со своими людьми и сам оказываю помощь церкви в поиске инферналов и их любителей». «Я так и знала!» обличающим тоном, произнесла Марго, а затем резко его сменила. «Пожалуйста, будь осторожен, я не переживу, если с тобой что-то случится». «Уже представляешь себе нашу свадьбу и пятерых детей?» Решил я немного отвлечь ее легкой провокацией. «Дурак!» — раздраженно произнесла она, а затем через некоторое время уточнила. «А почему пять?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Мне хочется много детей, но семь, как было у моих родителей, все же чересчур». Эх, Тяжело вздохнула Белянина. «И почему ты всегда там, где опасно? «Судьба такая», — произнес я, а потом вновь предпринял попытку поднять настроение своей девушки. «Хочешь, я признаюсь тебе кое в чем?» «В чем?» — грустно спросила Марго. «Что ты на самом деле не в Долгиновском районе, а в клубе с девушками? Или еще как-нибудь попробуешь меня отвлечь? Тогда можешь сказать, что заскучал без меня и поселил к себе в дом какую-нибудь даму». Я сделал вид, что поперхнулся, и с удивлением спросил. «Кто тебе рассказал?» Ой, иди ты!» — фыркнула она. «А ведь я серьезно поселил. И не одну, а сразу троих!» — как можно более честным тоном произнес я, вспомнив, что Мария Феофановна с девушками действительно переселились в мой дом. Красивая стройная женщина и две дочки-близняшки. «Фу, Иван, ну ты пошляк!» — возмущенно воскликнула Марго и тут же осеклась. «Негодяй, а ведь тебе удалось меня отвлечь!» «Да даже не пытался», — усмехнулся я. «Дело в том, что я сказал чистую правду. Не про ночной клуб, конечно же». «Ну-ну», — не поверила мне блондинка и уточнила. «Так в чем ты на самом деле хотел мне признаться?» «Точно! Хотел рассказать о секретной секретности». Тихо произнес я, и пока меня не перебили, добавил. О том, как вообще казался в этом времени и в этом месте, как меня сюда завлекли. «Ну?» Протянула девушка заинтересованно. Все просто, мне намекнули, что если мы найдем и уничтожим здесь базу демона-поклонников, то проблема с безопасностью будет решена, и тебя наконец выпустят из поместья буранку, ответил я. Ну ты льстец, произнесла Марго, и я словно видел, как она осуждающе качает головой, однако, как мне показалось, мои слова были ей приятны. Я тоже соскучилась. Наконец тихо произнесла она. После теракта, произошедшего на благотворительном вечере, родственники Марго справедливо рассудили, что наше тесное общение может быть для нее очень опасно. Так или иначе, я уже пару раз ставлял демона-поклонникам палки в колеса, и они могли из-за этого серьезно озлобиться. Поэтому блондинку, укравшую мое сердце, перевезли в родовой дом Буранка, где тут же приняли беспрецедентные меры по безопасности. Как мне показалось, не препятствуя данному процессу, а даже поддерживая его, я заработал несколько дополнительных баллов как у Федора Федоровича, так и у Нессы Буранко, сестры главы рода. Из-за того, что у меня были крайне напряженные отношения с алифарскими инквизиторами, покидать торговое представительство я временно не мог, и нам с Марго оставались только телефонные разговоры, которые спустя пару дней значительно сократились, а потом почти сошли на нет. А все из-за нескольких высокоранговых представителей рода белианина, которые внезапно объявились в поместье Буранко для оказания силовой поддержки, а также для продолжения обучения Марго, которая для дальнейшего роста навыков была крайне полезна помощь старших родственников. Зашевелились интриганы. Подумал я тогда с недовольством. Как сил набрала, так испугались способностей и перестали допускать до родового алтаря, а как познакомилась с перспективным женихом, так внезапно стала любимой племянницей и неограненным бриллиантом, которому ранее был противопоказан столь быстрый рост сил. Заботливый, блин. Надеюсь, Марго все отлично понимает и не станет продаваться так дешево. Именно усталость из-за учебы обусловлен тот факт, что мы в последнее время не так часто болтаем. Марго боится, что доброта объявившихся родственников может закончиться так же внезапно, как и появилась, поэтому спешит рвать как можно больше. «Кстати», — воскликнула Белянина, вырывая меня из воспоминаний, «а ты помнишь ту пожилую женщину, которая спас на балу?» «Не я спас, а мы!» Поправил я девушку. Напомнить, кто контролировал купол и одновременно поддерживал ее сердце в рабочем состоянии, когда я выбрался за его пределы. «Это несущественно», — быстро ответила Марго. «Я в той ситуации даже среагировать не успела и лишь выполняла твои указания». «Ну да ладно. Разговор-то у нас не об этом, а о том, что госпожа Барановская прислала мне приглашение. Через две недели у нее будет восьмидесятилетний юбилей». «Хм». Она выглядела намного моложе. Вспоминая женщину с остальным характером, произнес я. «Ты не понял?» — воскликнула девушка. «Барановская! София Барановская! На свой юбилей! Ты вообще слышишь, что я тебе только что сказала?» «Слышу, конечно», — кивнул я. «Только совсем не понял, что ты имела в виду. Чем она так знаменита?» «Да что ты вообще знаешь?» — возмутилась Марго. «Семья Барановских...» Это один из лучших поставщиков амулетов и артефактов в мире. «Да?» — удивился я и задумался, пытаясь вспомнить, у кого мы размещали заказы на покупку защитных кулонов. «Мне кажется, что для бойцов я...» «Для рядовых воинов?» — перебила меня Марго. «Не обижайся, но Барановские не занимаются ширпотребом. Они создают настоящие шедевры родовой магии». «Заинтересовало», — признался я. «Нужно будет разузнать о ней побольше». 21 первый вызывает центр», — Донесся до меня напряженный голос старшего отряда из рации, я быстро произнес: «Всё, родная моя, перезвоню тебе позже». «По машинам!» — рявкнул Феофан, что-то поняв по тону подчиненного, и, подскочив к нашему внедорожнику, нажал на клавишу рации. «Центр». Рассредоточившиеся по скверу бойцы взвода прикрытия рванули к автобусу, который тут же завелся. Я с Резцовым последовал примеру наставника, а затем запрыгнул на заднее сиденье. «Улица Передовая, дом 12, частный сектор», — раздался голос командира. «Кажется, мы нашли». «Едем». Нырнув в машину, ответил Феофан, и наш внедорожник сорвался с места. Водитель, который до этого момента отслеживал перемещение всех отрядов, уже знал, куда нужно ехать. «Центр! На втором этаже видно какое-то движение! Нас заметили!» продолжил докладывать командир отряда. «Готовимся к бою!» Слушая мужчину, я чувствовал, как истекают последние спокойные секунды. Наш автомобиль на какой-то запредельно высокой скорости мчался по городу к месту будущего боестолкновения, давно обогнав не такой быстрый автобус. «Мое упущение!» С раздражением подумал я, ощущая нарастающее чувство тревоги. «Получается, что мы приедем с задержкой по времени, и взвод сопровождения просто физически не успеет нам помочь. 21. первый! В дом не лезть!» Произвести оцепление! Продолжала давать команды Феофан, а я, вспомнив о договоренности с инквизитором, достал телефон и набрал номер. Улица Передовая, дом 12, произнес я, как только прекратились гудки вызова. Принял! Произнес неизвестный, и трубку положили. Спустя еще полминуты напряженного ожидания где-то впереди раздался мощный взрыв, и тут же заговорила рация: Демоны! Много! Идут на прорыв! Держитесь! Прокричал Феофан, и водитель еще сильнее вжал педаль в пол, хотя казалось, куда еще быстрее. Спустя еще несколько секунд пространство спереди взорвалось грохотом, выстрелами и разрушительной магией. Это нанятый архимаг, не стесняясь последствий, дал отпор повалившим из дома инферналам. Уже на подъезде к нужному дому я заметил огромного, измазанного в земле жукера, демон, внешне похожий на жука-носорога, Довольно резво выскочил на улицу и собирался атаковать пятерку наших бойцов. Выбив стекло мысленным усилием, я выставил в окно свой магический жезл, и здоровенная острая сосулька полетела в сторону огромной инфернальной мишени. Не знаю как, но демон почувствовал опасность. Он вдруг изогнулся, резко качнул корпусом, и мой снаряд рикошетом отлетел в сторону, не нанеся ему никакого ущерба. Правда, польза от этого удара тоже была, и развернувшийся прыжком демон на приличной скорости устремился в нашу сторону. «Какого хрена?» — воскликнул водитель в унисон моим мыслям, однако я ни на мгновение не замедлился и атаковал бронированного жукера огромной ледяной глыбой, от которой он, играя, ушел перекатом в сторону, а затем тут же продолжил свой бег. «Из машины, быстро!» — крикнул наставник, и я, почувствовав опасность, Взял сидящего рядом Резцова за плечи, выбил дверь и рванул на улицу. В следующее мгновение демон-жук ударил передними лапами по асфальту и резко нарастающая волна каменных копий, пробив внедорожник, подняла его на высоту нескольких метров. «Что за мутант?» Удивленно думал я, улавливая смертельную грозу, исходящую из необычного жукера, исход отправил в демона несколько моих саморезов, которые отлетели от подставленного крыла, словно это какие-то обычные сосульки. Что удивительно, в данной ситуации сплоховал не только я, но и Резцов, сильнейшее заклинание которого оставило на крыле демона лишь легкую царапину. Это что, еще один превратившийся демона поклонник? Со злостью подумал я, засыпая жукера ливнем изо льда. Откуда такая впечатляющая скорость и сила? «Он на тебе», — произнес Юрий Владимирович, уходя в сторону и атакуя десяток мелких, вертких пилки, парочка которых имела крылья и весьма охотно разбрасывалась огненными шарами. Так-то лучше, подумал я, когда лишние люди, в том числе Феофан и водитель, разбежались в стороны, давая мне возможность активировать снежинку. Заклинание резко расширившей границы значительно увеличилось в размерах и понизило температуру окружающего пространства примерно до минус 50 градусов по Цельсию. Жукер никак не показал негодования от данного факта. Он лишь наклонил вперед свой огромный рог и решил задавить меня массой. Поздно, думаю я, и в следующее мгновение лежащий вокруг инфернала лед от множества моих снарядов объединяется в единую массу и словно живой набрасывается на демона. Поняв, что его переиграли, Жукер поднимает непокрывшиеся коркой льда крылья, и я, догадавшись, что сейчас последует... В последний момент успел сформировать вокруг противника огромный смерч, который буквально через несколько секунд стал насыщенного ядовито-зеленого цвета. Чертов жукер сумел использовать свою коронку и создал уже не сонный газ, а какое-то отравляющее вещество. Подумал я, чувствуя, как по лбу стекают капли пота. Помимо того, что существовала опасность потери контроля над нетипичным для меня смерчевым заклинанием, одновременно с этим... Мне приходилось наращивать лед вокруг отнюдь не слабого, многотонного монстра, который еще норовил вырваться. Как всегда в экстренной ситуации, решение пришло довольно быстро. Оно было очевидным. Силой мысли я отвел смерч от еще трепыхающегося демона, усилил его кручение и уменьшил высоту, а затем создал вокруг полый ледяной шар, внутри которого остался яд, и от греха подальше откатил его в сторону. Воспользовавшийся передышкой демон — активировал на себя заклинание каменных копий, взлетел на несколько метров вверх и освободился от моих ледяных оков. По круге громкой трубой разнес его ликующий вой, а в следующую секунду небольшая снежинка влетела в огромную пасть и, резко увеличившись в размерах, разорвала недавно еще грозного демона. «Получилось?» — удовлетворенно подумал я. «Что за хрень тут происходит?» Буквально через пару секунд услышал я раздраженный голос наставника, который вышел из за каменных копий Жукера, перекрывших мне обзор. К моему удивлению, Феофан выглядел несколько потрепанно, и это застало меня напрячься. «Что там?» — спросил я, и, пройдя чуть вперед, увидел заваленную человеческими и демоническими телами улицу, а также множество горящих и разрушенных домов чуть дальше. «Живые есть?» «Вроде трое. Сейчас перевязываются», — сплюнул Феофан и посмотрел в сторону побоища. Давно с такими сильными демонами не сражался. Если здесь все захоронки похожие, то мы так без людей останемся.